Академика Лихачёва именно это эстетическое впечатление и явилось стимулом для принятия решения Владимиром о крещении Руси. Быстрому освоению новой хоровой культуры в Древней Руси способствовало то, что песенный инстинкт сам по себе уже был присущ русскому человеку. Песнопение, как форма жизненного самовыражения, постигалось с детства. На нём строился воспитательный процесс в семье, в быту, в общине и не только на селе, но и в городах. Достижения древнерусской песенности входили в сознание человека не через рассудочные построения, а естественно и легко, словно привычные навыки к труду, к почитанию старших, к продолжению рода через взращивание детей. Древнерусский человек был настоящим хранителем всего песенного богатства народа, соучастником традиционного хорового искусства, носителем вековой песенной информации. Участие в хоровом песнопении способствовало росту сознания и самосознания, составляла неотъемлемую часть образования, прививала навыки культуры. слова и мелодии рождались у исполнителей словно бы внутри, переживались им. И это было наивысшим проявлением музыкальности, потому что музыкальность это не приходила извне. Полное сознание и чувствование нераспеваемого материала, постоянное проявление развития хорового чутья проходило через всю жизнь и не было только лишь особым времяпрепровождением. Хор, как большой организм, состоявший из близких по духу и крови людей, способствовал осознанию каждым себя как частицы единого целого, выражающего единую волю, воспламененного единой ритмичной, радостной работой, оформленной в древнейшую мифологическую форму. В русском хоре воспитывалось взаимопонимание, чувство друг друга, уважение, свободное сотворчество и импровизационность, общая спаянность. В народном хоре не было разделения на старых и малых, мужчин и женщин, своих и чужих. Общее пение создавало представление о гармонии жизни и преемственности культурных ассоциаций. Единство, пронизанное многовековым опытом, вот то определенное достоинство, которое всегда отличало русскую песенную хоровую культуру и выделяло ее своеобразие среди подобного же опыта у других народов. Традиционное единство и исконная напевность таковы основные столпы, на которых революция зиждилось искусство песнопения в Древней Руси. Однако византийская традиция вносила свои коррективы в устоявшиеся нормы. Новая организация хорового пения требовала, во-первых, особых правил. К ним относилась, например, необходимость исполнения основных духовных песнопений исключительно мужчинами. Во-вторых, требовалась уже и некоторая особая подготовленность, знание новых законов пения и ритмических навыков. Для этого на Русь прибывали из Византии специальные певчие, которые на первых порах управляли хорами. Их называли доместиками. Они обладали знаниями, способностью управлять коллективом певчих, а потому и ставились во главе лучших хоров в Древнем Киеве. Таких управляющих называли по-гречески канонархами, что означало буквально «старший над хором». По душе пришлись князю Владимиру Красное Солнышко такие новшества. И задумал он не только привозить, царьграда певчих доместиков, но и своих тут же в Киеве взращивать. Поддержал начинание деда князь Ярослав Мудрый. Появились в древней столице первые певческие школы, а за ними и монастыри, и да, докняжеские дворы постарались не отставать. взяла силу, развелось на Руси музыкальное дело. Чтобы петь в организованном хоре Древней Руси, мало было знать, что и как поется. Требовалось еще иметь навык двухорного пения. Так уж повелось с самого начала, что весь хор при праздничной службе делился на две равные части, словно бы на два крыла, левая и правая. Два эти хора так назывались «крылосы». Двухорность придавала особую торжественность песнопению. Человек, слышащий такой хор, воспринимал его силу и звучание особо. Говоря современным языком, подобное восприятие можно было бы назвать стереофоническим. Однако в старину двухорное пение строилось на ином законе – антифонии, то есть антифонии последовательном наложении одной и той же мелодии в процессе разновременного вступления хора то правого, то левого крылосов. Управлять столь сложным пением было вовсе не просто а потому же в каждом крылосе появился свой наиболее одаренный и образованный певчий, позднее его стали называть уставщик. Как обойтись без хорошего хора, если большой праздник? А если свадьба, довенчание или похороны? Везде нужда в достойных певчих, ибо сама обрядность тогдашнего быта без глубокого внутренне сосредоточенного песнопения попросту немыслима. Хотя мелодия, то есть музыка, сама по себе все еще считалась лишь вспомогательным дополнением к тексту. Да и смысл поющего следует воспевать не голосом, а сердцем но куда